Плотской любви не телевизором обучено, а вековым инстинктом бабы. Короткие полные руки стиснут мужика в благодарности и отпадут в истоме того мужика, чьи ноги выглядывают из-под сопки. В СССР все лучшее, как не так давно отметил Бузгалин, либо под прилавком, либо в загашнике. Умиление плескалось в душе Бузгалина, когда он вскидывал рюкзак на левое плечо. Пристроив поклажу, он скосил глаза вправо на совхозный ларек с дешевыми молочными продуктами, у которого толпился народ, озаренный истинно великими целями прокормления себя. Увидел он и автобусную остановку неподалеку, и автобус как раз подъехал, развернулся для обратной дороги в райцентр, откуда прибыл с местными людьми, не имевшими денег на дьявольский дорогой минфиновский напиток. Человек 7 или восемь сошли у ларька. Бузгалин краем глаза отметил прибытие автобуса. Тот чуть запоздал и, продолжая разнеженно-мечтательно улыбаться, повскидывая рюкзак, чтобы утрясти в нем так нужные сегодня, завтра и послезавтра продукты, он среди сошедших с автобуса русских, одной крови с ним людей, опознал того, кто уже нацелен на него, кого обязали в ближайшие минуты всего текущего дня убить его, русского же человека, Василия Петровича Бузгалина не пытаясь каким-либо наивным приемчиком усложнять человеку этому задачу и без того неимоверной трудности, кляня себя за то, что сегодняшними бреднями о жизни и смерти он накликал на себя «старуху с косой», Василий Петрович Бузгалин решил не спасаться трусливым возвратом к центральной просеке, всегда людный, не стал отрываться, от идущего следом убийцы и перебегать шоссе перед носом ревущего трейлера, а смирнёхонько стоял, ожидая длинного, безопасного для пешехода просвета в плотном потоке рычащих автомобилей. На шоссе этом ночью одинокие жигулёнки да москвичи, к рассвету ближе молоковозы и бензозаправщики, днём, С утра до вечера стайки снующих легковушек, подгоняемые неуклюжими автопоездами и теснимые совхозными грузовиками. Колесный транспорт, тем не менее, пешеходов уважает, сбавляет ход, давая им просачиваться сквозь себя. Но не в пятницу после полудня, когда столица освобождает себя от бессовестно чадящих частников, когда жара гонит обезумевших граждан подальше от бензиновой гари и поближе к травке, вдогонки им посылая все тот же оскверняющий легкий нефтяной смрад, через который пробился все-таки Бузгалин, и, оставив далеко за спиной магазинчик и неотвязного убийцу, пошел по тропе, петлявший среди берез и ели, что заслоняли зады дач от пыли и шума шоссе, что спрячут себе звук выстрела. За это минутное стояние на обочине прибрались в памяти день за днем, все четыре месяца после гибели жены, отпуск под Тибердой и четырехнедельное московское бытие, десятки и сотни людей, которые все до единого, не без грешка. Но однако же нет среди них того, кому стало не втерпешь убить его именно сегодня, в пятницу, 28 июня 1974 года. Машины, легковые и грузовые, автобусы и трейлеры пролетали мимо него ветром и пылью, давая время на принятие наиболее верного решения и позволяя почти осязаемо ощущать человека, который шел следом за ним, который изучил, оказывается, его заистекший дачно-московский месяц,